Во-первых, этому может помочь знание признаков еврейских фамилий. Перечисляются эти признаки: особые окончания и корни. При этом в списках примеров, кроме действительно еврейских фамилий, можно найти такие: Печкин, Травкин, Шишкин, Гоголь, Гвоздь, Голубь, Камень, Дандырь, Карась, Лебедь, Лось, Медведь, Пузырь, Сухарь, Такарь, Тополь, Хмель, Близнец, Запорожец, Кролик, Пальчик, Чижик, Казак, Колпак, Пятак табак, волчок, дубок, зубок, молоток, пирожок, черенок, чулок, кирпичик, гусеница, куница, лисица, метелица и так далее. У многих русских людей, носящих эти и подобные фамилии, безусловно, возникнет желание хорошенько поправить в изяноме автором за издевательство над и генеалогией, но пусть автор этого катахезиса антисемита судится сама история. Ещё объясняется, что евреев можно определять по именам, образованным от еврейских слов и имён. Так, если развивать данное положение логически, список сионистов автоматически попадает все Иваны, Михаилы, Гаврилы, Захары, Яши, Маши и многие другие, по образу из чьих имён мелькает тут и там на страницах Библии. Приводятся способы определения по внешним признакам. Пороже, на наш взгляд, существует несколько устойчивых типов евреев, описываемых в кавычках. Ещё по профессии. Далее следует поимённое перечисление подозреваемых в вся низком заговоре с указанием номеров их телефонов и домашних адресов. В кавычках. Евреи в банках Москвы, евреи в государственной Думе, евреи в средствах массовой информации, евреи на телевидении уже никого не удивишь, начиная от хозяев и кончая далеко не арийскими дикторами, телеведущими и так далее. Евреи в аппарате правительства Российской Федерации, евреи в администрации президента, Московская городская дума, мэры Москвы. Далее перед списками и адресами еврейских организаций следует призыв. Теперь, уважаемые читатели, вы сами должны убедиться, что все эти безобразия и беспредел, которые мы сейчас имеем в стране, мы имеем во многом благодаря евреям. Эти списки можно было бы продолжить до бесконечности, но тогда даже объема десятка таких книг, как это не хватит. Уничтожайте эту мразь. Говоря другими словами, списки жертв новых еврейских погромов, если они произойдут в России, займут с десяток книг, не считая всех синицыных Уткиных и Метелиц Иванов и Марии. В списках этой новой инквизиции свинцом будут в кавычках научно-образовательные организации, высшие учебные заведения, специальные курсы, дневные школы, воскресные школы, детские сады и центры. Приводятся подробные адреса этих заведений как мишени для бомбетания в кавычках еврейский детский сад Эц Хаим адрес такой-то еврейский детский сад ПОТ адрес такой-то театры культурные общества библиотеки молодёжные организации благотворительные и ветеранские организации Союз евреев-инвалидов и ветеранов войн межрегиональная ассоциация бывших узников гетто и концлагерей благотворительные фонды и женские организации клубы пенсионеров уничтожайте эту мразь кавычки закрываются После прочтения всего этого россиянину стоит представить себе на месте еврея, влезть в шкуру сиониста, каждый день окружённого подозрениям общества в страшном заговоре. Чтобы прочувствовать ситуацию, в которой этот народ жил веками и живёт до сих пор среди вечного презрения, ненависти и угроз, оправданных официальной религией. Целый народ, постоянно гонимый, унижаемый, должен был озлобиться на весь христианский мир. Но даже документ, которым уже 100 лет потрясают националисты как доказательством такой злобленности протоколы, и тот является подделкой, созданной тайной полицией в целях объявить всех революционеров сионистами.